Он поудобнее откинулся на сиденье, и мягкие кожаные подушки чуть скрипнули под его спиной. «Итак, господа, что мы знаем достоверно?» Кранц посмотрел на проплывающий мимо лес, потёр лоб и повернулся к своим спутникам. «Кто мне это скажет?» «Хм...» — «Эхм, тронул очки Шнайдер. «Ну, насколько мне известно...» Здесь расположен крупный узел связи, возможно, штаб группы войск. Заложен еще до войны. Имеется обширная инфраструктура, линии связи и коммутационные центры. Моя задача состоит в том, чтобы вскрыть схему и принцип построения всех связанных коммуникаций и понять, каким образом мы сможем все это использовать. Браво! — поклонился полковник. — Узнаю старую академическую школу. Кратко и всеобъемлюще. Я бы так и не сумел. Голубоглазый поджал губы. Моя задача скромнее — скрыть систему обеспечения оперативного прикрытия объекта, схему построения, структуру и численный состав, определить общие признаки формирования и дать рекомендации по выявлению аналогичных систем. Сказать по правде, понимая всю серьезность, поставленной перед Герром-доктором задачи, не вижу, каким образом это может быть использовано сейчас. «А вот это уже поясню я». Кранц снял фуражку и пригладил ладони волосы. «Вы в курсе, доктор?» что вся эта система по состоянию на сегодняшний день работает. То есть, в свое время, еще в самом начале операции, мы действительно ставили перед собой цель обнаружения и использования сделанных тут советами запасов. Но вот по мере того, как мы узнавали эту проблему глубже, стало ясно. что и помимо снаряжения есть еще и не менее интересные вещи. Кстати говоря, Вайсман немалую и очень значимую помощь в этом вопросе оказала ваше ведомство. Я всегда считал, что в контрразведке есть серьезные специалисты. Вайсман улыбнулся. «Ну, Гераверст, мы ведь не зря едим свой хлеб». Умная голова всегда найдет применение не только у коллег доктора Шнайдера. Я понимаю всю вашу ревность контрразведчика к стороннему специалисту, но в данном случае вам еще предстоит работать вместе и, как я надеюсь, долго и плодотворно. При всем моем уважении к вашему ведомству... — Специалистов в организации систем связи у вас там нет. — Ну, чего же, Кейр Роберст? — Таких нет. Заслуги доктора на этом поприще неоспоримы. Специалистов такого уровня в Рейхе просто больше не существует. Шнайдер смущенно кашлянул и поерзал на сиденье. — Право слово, господин полковник. Вы преувеличиваете Я, безусловно, не самая большая фигура в этой области. Но зато самая многообещающая. Уж этого-то вы отрицать не станете. Я хорошо помню ваш доклад по системам управления французских оборонительных сооружений. Да и не только его. Однако я отвлекся, Мэнхеррен. Так вот... Нам стало ясно, что не меньшую, а то и большую ценность может представлять доступ к системам связи и управления всеми этими сооружениями. — А вот тут уже я пас Героберст. Вайсман поднял обе руки в примиряющем жесте. — Эта тема вне моей компетенции. — Ошибаетесь? Как вы полагаете, господа? Возможно ли, чтобы большевики, построив такие сооружения, оставили их в нашем тылу совсем бесхозными и без должного присмотра? Ну, Героберст, уж настолько дураками-то мы их никогда не считали. А каким образом тогда осуществляется контроль и передача информации? Как должна была осуществляться связь? между такими объектами в случае необходимости. Это точно не радиосвязь, хотя и она, безусловно, здесь имеется. Здесь, неподалеку от этих мест, существует целая сеть законспирированных советских агентов, которые замкнуты на данные системы управления. Кто-то ведь должен был встать у телефонов запустить и обслуживать все это хозяйство. Да просто даже и у пулеметов в дотах должна же быть какая-то охрана. Что же вы полагаете, в каждом таком конкретном случае все эти люди прибывали откуда-то из центра? Вы хоть представляете себе масштаб таких приготовлений? Проблему их своевременного прибытия в указанную точку? о знании местных реалий дорог наконец голубоглазый в замешательстве замолчал не некоторое время что то осмысливал однако под таким углом я еще не рассматривал данную проблему Героберст. выходит так что в наших тылах постоянно присутствует немаленькое количество хорошо подготовленных и обученных специалистов противника. И эти люди ждут только сигнала. У вас есть другие соображения по данному вопросу? Готов их выслушать. — Отчего же в Берлине нас никто не проинструктировал столь подробно? — Отвечу вашими же словами, Вейсман. И у стен есть уши. — И снова вы правы, Героберст. — развел руками контрразведчик. — Понимаю, адмирала. Даже он сам и то не знал всех подробностей. Нет и недоверия, поймите меня правильно, господа. У русских есть такая пословица. — А, вот, орлы мух не ловят. Не дело, адмирала, вникать во все мелочи. Это просто ни к чему. А все мои сотрудники сидят здесь. официально на различных мелких должностях в тыловых подразделениях от того нас и невозможно обнаружить невозможно найти то чего не существует я должен учитывать возможное противодействие агентуры противника они тоже не зря едят свой хлеб если не ошибаюсь это еще римляне так говорили но да ведь можно было бы привлечь для обеспечения безопасности территориальные подразделения Гехайма Фельдополицайи. Ага, и повести всех заинтересованных лиц, что мы проводим тут какие-то спецмероприятия. Проще уже в газете объявление дать. Даже офицеры, выполнявшие отдельные поручения в рамках операции, и то не могли предполагать их конечной цели. Уж об этом-то я позаботился. Система прикрытия была продумана самым доскональным образом. Но, отдавая должное вашей предусмотрительности, Гей Роберст, хочу сказать, что это могло повлечь неоправданные потери среди личного состава, чего можно было бы избежать, задействовав для должной безопасности нужной силы. «Увы, Вайсман, но таковы правила игры. Я не мог рисковать успехом операции. На объекте существует система самоликвидации, и мне очень не хотелось бы созерцать грандиозную воронку на месте бункера. А потери... Да, вы правы, они были. Ну, порой очень серьезные». Практически полностью уничтожена спецгруппа обер-лейтенанта Лемке, а это были очень серьезные ребята, да и сам обер-лейтенант, я имел на него виды. Случались и другие потери. Но тогда каким же образом вы смогли их переиграть? Перед своей гибелью Лемке сумел вычислить расположение некоторых постов противника. Вот я и устроил им театральную постановку. Перехватив последнего, уцелевшего парашютиста противника, отправил вместо него своего агента. Ему прострелили ногу, переодели, снабдили необходимым снаряжением и отправили к одному из постов. Перед этим, через местную вспомогательную полицию, распустили слухи о том, что кто-то из парашютистов сумел уйти от преследования это было сделано в расчете на тот случай что об этом узнает агентура противника оберлейтенант вышел к посту имея за плечами группу преследователей на глазах у красных открыл по солдатам огонь подстрелил собаку ну, мы заранее условились что при каждом третьем выстреле оберлейтенанта На землю будет падать один из наших людей, имитируя ранение. И как прошло? Более-менее. Пост красных открыл огонь по нашим солдатам. Бой пошел уже всерьез. Мы даже потеряли несколько человек. А раненого обер-летеранта часовые унесли с собой туда, где ему могли оказать помощь, в бункер. Легенду я ему разрабатывал сам. используя для этого сведения, полученные от нашей агентуры в тылу противника. Хорошим подспорьем было то, что мы знали имя старшего офицера, который командовал всей группой советских солдат в этом районе. Это был начальник особого отдела дивизии майора Сачи. В некотором роде ваш коллега Вейсман. Перебежчик помог. На допросе он подробно об этом рассказал, назвал фамилии командиров упомянул и факт посылки ими, связных для установления контакта с командованием. На наше счастье, архивы той части, где ранее служила Сачи, были захвачены еще в начале войны. Там нам удалось найти некоторые документы, фотографии, еще кое-что. В целом, легенда вышла вполне правдоподобная. Во всяком случае, русские ей поверили. К нашему агенту в деревне пришел их связной, назвал пароль. Тогда мы подкинули им застряпанный нами приказ и прислали группу якобы десантников, сброшенную специально для вывода этих войск из окружения. Заодно они заняли опустевший бункер.